«Эпилог. Руби. Он придёт!» Заметив, как я вытягиваю шею в поисках Дилана, с улыбкой говорит Мэйси. «Я знаю, просто не хочу, чтобы он пропустил, как мне будут вручать диплом. До официального начала церемонии остаётся менее пяти минут, а гости всё прибывают, занимая свои места». Мои с Кевином сидят в середине правого ряда, и когда наши глаза встречаются, они машут мне, а я машу им в ответ. Моя маленькая семья сегодня здесь, чтобы поддержать меня в столь важный для меня день, ради которого я трудилась последние четыре года. Особенно тяжёлым выдался последний семестр, пока шла подготовка к выпускным экзаменам». Иногда мне казалось, что я не справлюсь, и день выпуска никогда не настанет. Но он настал, а все экзамены остались в прошлом. Совсем скоро я получу свой диплом, и на этом моя студенческая жизнь закончится. Я прикладываю руки к животу, чувствуя лёгкий трепет. Я волнуюсь, но это приятное волнение, когда ты с нетерпением ожидаешь наступления будущего. Я вновь оглядываюсь, убеждаясь, что не пропустила появление Дилана». Он знает, что мой раскевином заняли для него место, поэтому не должен быть где-то среди гостей. Он написал мне, что выезжает сразу же, как его рейс приземлится. И он даже не тратил время на то, чтобы переодеться, так как боялся опоздать. Все выпускники, облачённые в мантии и конфедератки, уже на своих местах, а на сцене идут последние приготовления. Атмосфера царит праздничная и волнительная». «Ведь не каждый день ты выпускаешься из университета, чтобы шагнуть во взрослую жизнь». «Он здесь!» — шепчет Мэйси, но я уже и сама вижу. Мой рот расплывается в широкой улыбке, и меня охватывает облегчение, когда замечаю идущего по проходу Дилана. Он и правда торопился, потому что на нём всё ещё форма второго пилота, в которой без преуменьшения этот парень выглядит как живое сексуальное воплощение греха. За пару месяцев до своего выпуска у Дилана с его отцом состоялся непростой разговор. Дилан признался, что не хочет заниматься никакой политической деятельностью, и мистеру Паркеру в итоге пришлось это принять. А потом оказалось, что Дилану всегда была интересна авиация... И вот спустя три года он работает на American Airlines. Он все же нашел свой путь. Несмотря на то, что уже два года как Дилан в гражданской авиации, я по-прежнему не могу привыкнуть, что мой парень – горячий пилот, вслед которому девушки сворачивают головы. Он и раньше пользовался повышенным вниманием женщин. Но когда на нем его форма, они все готовы пасть к его ногам. Только вот этот парень по уши влюблен в меня». «Я знаю, что ни у одной из них нет ни шанса. Я чувствую, как теплеет моё лицо. и Июньское солнце тут ни при чём. Мы не виделись больше недели из-за наших сумасшедших графиков, так что ничего удивительного». «Боже, что за отпадный красавчик!» громко шепчет своей подружке девчонка позади меня. «Я бы с ним полетала!» Этот отпадный красавчик, мой парень, отклонившись назад и оглянувшись на девушек, довольно сообщаю я. Мыси хихикает, а брюнетка, размечтавшаяся о Дилане, неловко краснеет. Дилан снимает очки-авиаторы, отыскав меня среди выпускников. Он приветствует меня поднятой рукой, и даже на расстоянии я вижу его обаятельную улыбку, предназначенную мне. Я машу ему, а затем делаю знаки, указывая, где сидят мой рэй и Кевин. Дилан пробирается к ним, занимая свое место, и в этот момент ректор Вейланд, встав за трибуну, начинает церемонию. «После торжественной части, фотографирования и прощения с друзьями, мы с Диланом, Кевом и Мойрой отправились на праздничный обед в итальянский ресторан. Ближе к концу обеда дядя и тетя, к моей полной неожиданности, преподнесли мне чек на тысячу долларов в качестве подарка к выпуску». «Вам не стоило этого делать, ребята. Я растроганно посмотрела на этих двоих, мою семью. Не идеальную, но всё же мою. Это не так много, но пусть будет для твоего старта в Нью-Йорке», – старая скрыть эмоции сказала Мойра. «Не бойся об этом. У твоей тёти дела в салоне идут совсем неплохо, и нам захотелось сделать тебе подарок», – передёрнул плечами Кевин. «Ты заслужила это, Руби». Я по очереди обняла их обоих, сказав, как благодарна за всё, что они для меня сделали. И да, вот уже несколько лет Мой разрабатывала тем, что делала стрижки и окрашивания, а год назад даже открыла свой собственный салон. Она действительно нашла себя в этом, и у неё хорошо получается». Позже, простившись с Мойрой и Кевом, мы с Диланом направляемся в общежитие. Немного странно видеть комнату такой пустой. Все мои вещи собраны, а большую часть мы еще раньше перевезли в нью-йоркскую квартиру Дилана, где мы будем жить вместе. Как впечатление. Дилан обнимает меня, притянув к себе. «Мне так этого не хватало последние месяцы». «Я почти всё время училась, а у него были рейсы, и мы виделись реже, чем хотелось бы. Но проживание в разных городах не стало помехой нашим отношениям. Мы вместе почти четыре года, и наша связь со временем только становится крепче. Замечательные! Я счастливо улыбаюсь, забросив руки ему за шею. «Просто идеальный день!» «Этот день был полон событий и впечатлений, но сейчас мне хочется остаться с моим парнем, потому что я безумно по нему соскучилась». «Знаешь, я подумала, мы могли бы остаться здесь ещё на одну ночь, а уже завтра вернуться в Нью-Йорк», — предлагаю я. «Дилан только что после рейса, и он больше четырех часов добирался до Итоки, поэтому я не думаю, что ему стоит отправляться в обратную дорогу прямо сейчас. Если бы мне не нужно было забирать свою машину, я бы могла сесть за руль». «Хочешь остаться?» — мягко глядя в мои глаза, шепчет Дилан. «Я киваю». «Да, думаю, ещё одну ночь нам нужно провести здесь. Следует попрощаться с этой комнатой, которая служила мне домом так долго. Мы с нам решаем остаться, и я вынуждена отпустить его, чтобы переодеться. Я подхожу к чемодану, в котором лежат уже сложенные вещи, чтобы взять пижаму, так как идея переночевать была спонтанной. Сегодня, когда ты появился на церемонии в своей форме, девчонка позади меня чуть слюной не захлебнулась». Отыскав пижаму, я с улыбкой оборачиваюсь к Дилану, а наская и замираю в изумлении. «Рубик Ролина Джонс», торжественно начинает Дилан, опускаясь передо мной на одно колено. В руках у него коробочка, в которой поблёскивает кольцо. Обручальное, мать его, кольцо. «Не окажешь ли ты мне честь, став моей женой?» Дилан «Так, ладно, я готовился к этому моменту давно, и вот он настал. Это кольцо, что я сейчас держу, последние полгода пролежало в дальнем углу моего комода. С его выбором мне помогла Линда, о чём впоследствии я начал жалеть. Я поторопился поставить сестру в известность о желании сделать Руби предложение, потому что с тех пор она не даёт мне покоя, интересуясь, когда же. Линде уже не терпится приступить к подготовке свадьбы». «Но надо отдать сестре должное, ее собственная свадьба с Уиллом была замечательной. Линда вложила в нее много сил, так что если она возьмется за нашу с Руби свадьбу, я могу быть спокоен. Предполагалось, что сегодня мы с Руби уедем в Нью-Йорк, и там, в нашей квартире, я сделаю ей предложение. Но на самом деле не важно, где это произойдет. Я просто хочу надеть свое кольцо на палец этой девушки, которая делает меня счастливым последние четыре года». «Я знаю, что мне чертовски повезло, когда далёкой ночью на последнем курсе университета я обнаружила эту девушку в своей постели. И теперь, спустя четыре года вместе, я прошу её стать моей женой, потому что хочу провести вместе с ней всю мою жизнь. Я не спускаю глаз с Руби, стоя перед ней на одном колене». Выражение шока на её лице быстро сменяется на растроганное, а глаза заволакивают слёзы. Руби поджимает губы и быстро кивает, пытаясь справиться с эмоциями. «Ты согласна?» «Ты так этого и не сказала!» Смеюсь я, поднимаясь. «Несмотря на улыбку, я всё же понервничал. Не знаю, что бы я делал, откажись, она». «Угу». Она шмыгает носом, тщетно пытаясь держать слёзы. «Конечно же я выйду за тебя, Дилан». «Боже, да». Она смеется сквозь слезы, а я в очередной раз ловлю себя на мысли, что она самая великолепная девушка, и она моя. Я беру ее за руку и с чувством, которое ни с чем не могу сравнить, надеваю кольцо на ее пальчик». «Позже нам надо будет сделать фото и отправить его Линди, иначе она убьёт меня, если я этого не сделаю». Ворчу я, прижимая Руби к себе, пока она заворожённо любуется кольцом. «И море с кевом», – добавляет Руби, подняв голову с моей груди. «И Мэйси!» «И моим родителям», – продолжаю я. Мы смеёмся, глядя друг на друга. «Да, позже нам надо будет сообщить нашим близким о помолвке, но это будет позже». А сейчас я просто хочу разделить этот момент с моей девочкой. Притянув Руби к себе, я целую свою невесту. Дождаться не могу, когда наконец-то назову её своей женой.